Понимаете, я стараюсь убрать абстрактные вещи, которые тянут на конкретные издержки. Потому что, а вот если, да, вот если у меня есть зам, которому я, как Ричард Брэнсон, раз в неделю звоню с острова в течение 15 минут, да, остальное он все делает сам и компания прибыльно. Могу ли я потратить оставшееся время на объяснялки с подчиненными? Конечно, отвечу я. Если вам больше нечего делать, и вы считаете это рентабельным, да, и это целесообразно, да, ради бога. Неужели такой мерзавец, что буду говорить ни в коем случае, не разговаривайте с ними, не тратите? Ну зачем же? Только вы заработаете на эту благость, а потом делать а не наоборот. Вот я к чему. О справедливой мотивации, декларации жизнь. С чем лучше смириться заранее? Да, я уже сказал, с тем, что кто-то вас не поймет. Поэтому оптимизируйте ресурсы на объяснение. Не стремитесь быть всеми понятыми. И о пользе справедливой мотивации, декларации жизнь. Безусловно, мотивация должна быть справедлива. Проблема в том, что зачастую понятие справедливости весьма размыто, да, и то, что справедливо для одного, покажется не совсем справедливым для другого. Поэтому опять вам никогда не удастся достичь общего благоденствия, когда все будут считать мотивацию справедливой. Вы можете делать шаги в этом направлении, рассказывать принципы построения мотивации, проводить разъяснительную работу. Вот с этой стороны вы делаете все. И при этом опять спокойно возвращаетесь к предыдущему тегу, что часть людей все равно будет считать, что с ними обходится не справедливо. Иными словами, что я хочу сказать, что если э, ваша расчетливость, возможно, оттолкнет тех, кто склонен жить сегодняшним днем, в свою очередь разумные инвестиции, большей части полученной прибыли в укрепление долгосрочной конкурентоспособности структуры, привлечет к вам сотрудников, которые думают о перспективе и готовы должным образом работать. То есть, иными словами, инвестируйте в структуру, инвестируйте в долгосрочность. Платите людям столько, сколько требуется рынком труда и конкретными результатами. окладной частью привлекайте специалистов того уровня, который вы хотите привлечь с рынка труда. Да, остальную мотивацию строите по результатам. И забудьте о всеобщей справедливости и о всеобщей благости, вы все равно никогда не достигнете. Регулируйте, стройте и игнорируйте что кто-то вас не понимает. Мои рекомендации. Иначе повиснете на попытке достичь идеального общества в отдельно взятой системе. Ось «Честность-обман». Возможно, что сама постановка вопроса покажется риторической. Ведь на первый взгляд тут не может быть никакого выбора. Безусловно, руководитель должен вести себя честно и только честно. Мы об этом уже немножко начинали говорить. А, действительно, верно слова честность и прямодушие являются несомненными достоинствами руководителя. Вопрос в том, будет ли этих качеств достаточно для того, чтобы обеспечить эффективное управление структурой вообще и вообще эксплуатацию подчиненных в частности. Ваше мнение будет? Нет. А, мы уже с вами говорили о том, что руководитель должен владеть всеми инструментами, значит, он должен быть уметь и честным, и нечестным. А как поступать? Выбирать по обстоятельствам. А, дело в том, что вы знаете прекрасно, что существуют люди с разными этическими настройками, и часть из них руководствуется правилом «лоха кинуть не за подво». Сталкивались с такими людьми? Ну так, образно. Я, конечно, могу эту фразу разложить на полстраницы литературных выражений, но идею, на мой взгляд, эта фраза передает точно. Иными словами, если ты позволяешь себя обмануть, то, собственно говоря, почему бы мне этого не сделать? Сам виноват, да. Поэтому, даже если мы будем предельно честными, то наша честность не защитит нас от тех, кто это считает не более чем приятным поводом нас облапушить. Поэтому надо уметь быть нечестным, как минимум для того, чтобы распознать, во что с вами играют. Почему так важно уметь манипулировать, уметь обманывать? Да? Потому что это, как минимум, позволит вам увидеть, что с вами это делают. То есть то, что вы отказываетесь от обмана или вы отказываетесь от манипуляции, совершенно не защищает вас от того, что кто-то, радостно потирая ручонки, начнет с вами это проделывать. Как вы это сможете понять, если вы этого не умеете? Поэтому обучиться этому нужно всему, как минимум, для самообороны. Я думаю, что каждый из нас умеет обманывать, только не все хотят это признавать. Я же вам рассказываю историю, где вы вчера были. Да? О, у меня было интересное мероприятие, это тоже обман. Вообще врут все врут часто. Хотят ли они за собой это признавать и в какой форме это делают, вопрос следующий. Так что я подозреваю, что все врут. вот Посмотрите фильм об «Обмани меня», почитайте книгу об «Обмани меня». Вот. Главное не бояться и не считать, что это что-то стыдное. Все равно мы это делаем. По меньшей мере можно этому научиться. Я вот о чем, да? Простите, нет людей, которые не врут. Этично, да. А мы уже об этике договорились. этично И правильно, с точки зрения руководителя, отвечающего за структуру, использовать все инструменты профессионально которые используются на том поле, которое он выбрал для жизни. Если вы считаете неэтичным врать, я советую удалиться в монастырь, причем в хороший. Ну, там по умолчанию, видимо, монасты не врут. Я так рассуждаю, да? Ну, так вот, по умолчанию, если там благо, то, наверное, не врут. Почему я сказал в хороший монастырь, да? потому что они тоже бывают, наверное, разные. Вот. А в жизни, к сожалению, люди врут. Кто-то случайно, кто-то целенаправленно. Поэтому, если не обучитесь врать, собственно, будут вас обманывать. Следующий момент. О здоровой прагматичности. Что я рекомендую? Для чего еще полезно, как я уже говорил, полезно использовать все, что используется на вашем поле. Как минимум это вас защитит, как максимум даст возможность противостоять. Лев или лиса? Это из Макеавелли. Да? Лев силен и отважен, а лиса хитра и изворотлива. И львиных качеств часто недостаточно, чтобы справиться с лисой. Поэтому руководитель, правитель должен быть уметь быть и львом, и лисой. Да? Уметь проявлять и хитроумие, и изворотливость, наряду с честностью, прямодушием и отважностью. Потому что качество хорошее для одного животного, не очень хороши для другого. Вопрос, с кем вы встречаетесь. Следующее. Утешает ли собственная честность? Очень многие которых развели, потом говорят, ну зато я не совершил бесчестного поступка. Коллеги, кого это из вас утешило, если вы были в этой ситуации? Практика показывает, что утешение зато я был честным довольно слабое, да? потому что вот вы понимаете, что с вами проделали нечто неприятное, то, что вы позволили это проделать, зато не применили нечестный метод, как-то, на мой взгляд, утешает слабо. Поэтому... Собственная честность при неприятном для нас исходе контакта с лесой на мой взгляд, весьма сомнительное. А проблема еще в том, что речь идет не только о вас лично, но и о структуре. Да, если вас развели, значит развели структуру, значит вы потеряли деньги. А руководитель на это право не имеет, у него есть ответственность. Да? Вам доверили свои трудовые книжки вообще-то. Так вы извольте сохранить свою структуру в неприкосновенности от тех, кто считает, что лохов кидать не за подло, и не будьте лохами, которых кидают. И вот это как раз последний вопрос, открывать ли ящик Пандоры. да Действительно, путь войны – это путь обмана, и если вы становитесь на путь обмана, вы становитесь на путь войны. Поэтому, прежде чем начать обманывать в собственном доме, подумайте, что вы развязываете тему, и вы даете другим сигнал, как можно поступать. И, например, когда руководитель рекомендует зам врать клиентам, или скрывать от них информацию, хорошо, я буду так выражаться, если вам прийти слово врать, то будьте уверены, что мы людям посылаем сигнал, да, что врать можно, значит, можно воевать. И уверяю вас, люди никогда не направят это вранье исключительно во внешний мир. Так уж люди устроены, когда они выбирают путь обмана, они начинают его использовать во все стороны. И много я таких ситуаций видел, которые только это подтверждают. Поэтому всегда думайте, открывает ли ящик Пандоры внутри компании. Как стать хозяином ситуации? Для чего еще нам нужны негативные, в кавычках, качества? Очень хорошая история, когда кто-то начинает с вами действовать нечестно, вы выходите на его поле, показываете, что вы не хуже него умеете действовать нечестно, а после чего предлагаете перейти на поле честности. Ну, диалог в форме, ребят, лечить друг друга дальше будем или все-таки попробуем? в открытую переговорить, да? Я сторонник того, что иногда очень важно показать человеку, что на том пути, где он полагает себя сильным, он на самом деле тоже ничего не умеет толком, да? И вы это умеете лучше него. И то, что вы предлагаете открытый диалог, не признак слабости, как он сдуру подумал, а признак силы. То есть вы достаточно сильны для того, чтобы не бояться в боксерской стойке опустить руки. У вас достаточная реакция. И любой, кто думает, ага, сейчас мы тут же поймаем руку, влепим в ответ и скажем, нет, я не для того руки опустил. Ты меня неправильно понял. Да, то есть я предлагаю поговорить открыто. Открыто не значит, что ты можешь, придурок, попробовать этим воспользоваться. Но если хочешь, можешь попробовать повторить историю. И это очень полезная вещь. Да, она очень помогает установить отношения. Мне довольно много приходилось участвовать в различных переговорах, в различных темах, да, где кто-то из партнеров пробовал себя вести нечестно. да И когда видишь, что человек не понимает того языка, на котором ты разговариваешь, а наивно потирая ручонки, думает, сейчас мы лоха разведем, вы совершенно спокойную ситуацию переворачиваете с ног на голову, потом отряхиваете с человека пыль, сажаете его в кресло и говорите, может, еще раз попробуем? Итак, мы вам предложили открытый диалог. Да, вот И у человека так меняется картинка мира, он начинает понимать, что открытость – это не признак лоховства, а собственно, признак профессионализма. Поэтому либо мы вообще не работаем, либо будем работать вот так вот, ребята, с открытыми картами. Да? Попробуем учиться быть честным. Не потому что хочется, а по-другому вообще просто у вас здесь не получится. Как справиться с честными манипуляторами? Есть такая порода честные манипуляторы. Возможно, вы сталкивались с такой историей, что ваш контрагент нарушает свои обязательства, но просит вас быть честным. Сталкивались с такой темой? Вот был какой-то договор, да, Человек что-то не сделал, потом вы тоже делаете какой-то шаг назад, и он говорят, минуточку, это же нечестно. Вы же мне обещали. То есть нас на честность пытаются поймать, вы нарушаете свое слово. К чему надо быть готовым? Когда мы заключаем какое-то соглашение, оно всегда, и в ряде случаев приходится это неким недалеким объяснять, оно всегда па но е То есть мое слово действует в рамках полных комплексов достигнутых соглашений. Как только вы в одностороннем порядке убираете одно из своих обязательств, то есть что значит в одностороннем порядке? А по принципу «а вот так» мои обязательства перестают иметь силу. То есть я могу, если хочу их сохранить, но ну, могу забрать. И вот тут избыточная честность, к сожалению, совершенно неуместна. Вас никто не обязывает более этичным, чем ваш партнер. То есть вы можете сохранить свое слово, а можете забрать. Ну, то есть вы можете сохранить не потому, что вас призывают к честности, а потому, что вы считаете это правильно. Или, например, предлагаете дать человеку возможность и еще раз попробовать, да, ну, доказать там полную. Да. Не Нет, не вы первый начали. Я рекомендую такое правило, мой выстрел второй. Ваш партнер сейчас показывает, как он готов вести игру. Нет проблем. Можно и так. Вот и все. Конечно, это все решается еще правильным заключением соглашений, но я говорю не только о письменных соглашениях, я говорю о некоем наборе устных договоренностей. Да? Мы не можем все фиксировать письменно, вы это понимаете. Да, ряд вещей предполагает некое свойство. И вот я всегда советую помнить, что ваши обязательства держатся ровно столько времени, сколько держатся обязательства вашего партнера. И если он начинает путать карты, Ну, как-то там менять договоренности. Говорить, нет, минуточку, вы меня не так поняли. Ну, например, простейший пример, да? Мы обсуждаем сумму некую, да? И потом, ну, вот, допустим, вы мне сказали, это будет там, стоить 500 тысяч, да? А потом вы мне вставляете что-то, говорю, минуточку, тут же 500 тысяч плюс там НДС. А вы говорите, нет, ну это же было без НДС. Это называется разводка. Да, потому что по умолчанию этика переговоров предполагает, что если условие не оговорено, то все условия минимизируются. Да, значит, вот у вас вы не сказали, что это без НДС. Да, значит, это по умолчанию с НДС. Если, ну, я мог и не спросить, да, но в общем, можно было спросить, но на самом деле вот в поле переговоров дополнительного фактора называется мошенничество. То есть вы мне не сказали, что это без НДС, сумма увеличилась, следовательно, вы меня, простите, пытаетесь развести. Значит, в этом случае, да, безусловно, я могу и взять назад какие-то свои обязательства. А в этой ситуации тогда вот так. Ну, это такой простейший пример манипуляции, да, когда... Не, минуточку, мы же так не договаривались. Так вот, запомните, недосказанность – это тоже ложь. То есть, если вас не ознакомили со всеми условиями, да? ну, вы виноваты, что вы не спросили, в общем, да, но виноват человек, не обовестивший вас о полной категории условий. что он вас разводил. Значит, в этой ситуации у вас есть полное право поступать со своими обязательствами ровно так, как вы считаете нужным. Вот такая история.